Глава 8 Горе Иды. Вернан был не тем человеком, который позволил бы траве расти у него под ногами, когда можно было что-то выиграть, если поспешить. А в этом случае на карту было поставлено счастье всей его жизни. Визит леди Корсун, чтобы привлечь его на свою сторону за поддержку его искания к ее дочери, был одной из тех неожиданных карт, которые судьба раздает счастливцам, чтобы они могли выиграть в игре жизни. Это был настоящий туз, с помощью которого Вернон надеялся превзойти трюки Мондерса. До сих пор у этого красивого паршивца все было в ажуре. Теперь ему предстояло встретить серьезные препятствия на своем пути. С любовью Люси и поддержкой ее матери, путь истинной привязанности Артура Вернона может пойти более гладко. Отца могли привлечь, сыграв на его инстинктивный неприязни к Мондерсу, и на новости, которую Вернон до сих пор не считал стоящей того, чтобы ею делиться, а именно, что у него есть шанс стать баронетом. Более того, поскольку между двумя школьными приятелями была объявлена война, Мондерс, несомненно, в любом случае был опасен. Действуя вероломно, он уже сообщил Леди Корсу о том, каким образом Вернон зарабатывал свои средства, и вполне вероятно, что теперь сообщит это и другим. Конечно, молодой детектив хотел предотвратить это, ибо, несмотря на то, что он гордился своей профессией, все же понимал, что общество недоброжелательно посмотрит на того, кто живет, изучая секреты слабого человечества, даже когда цель состоит в том, чтобы сохранить их от использования злодеями. Трудность заключалась в том, как заткнуть рот Мондерсу, поскольку в тот момент, когда он заметит, а он, несомненно, заметит быстро, что Вернон пользуется благосклонностью Леди Корсум, он распространит скандал с рвением, порожденным осознанием того, что власть его ускользает. Кроме того, он постарается более открыто запугать леди Корсун, ведь нельзя отрицать, что ее позиция в отношениях с ее жестким и прямолинейным супругом слишком деликатна. Таким образом, Мондерс был врагом как леди Корсун, так и Вернона. Чтобы сокрушить его, они заключили тайное партнерство. В этом единстве заключалась их сила. Оружие, которое Вернон предложил использовать против своего опасного врага, было предоставлено случайным замечанием Леди Корсу на том, что Мондерс может быть пауком. Когда она ушла, получив заверение, что бояться нечего, по крайней мере в течение месяца, Вернон молча сидел в своем кресле, обдумывая услышанное. В конце концов, не казалось невозможным, что Мондерс и есть этот закоренелый негодяй, которого так разыскивает полиция. Насколько известно, Вернону молодой человек не получал крупных сумм от миссис Бедж и у него не было другого источника дохода. Тем не менее, как видел Вернон, он умудрялся жить как принц. Возможно, подобно любезной и талантливой миссис Роден Кроули ему удавалось поддерживать свой царственный вид, тратя деньги других людей, то есть глубоко влезая в долги. Но Вернон знал, что Мондерс не задолжал ни Пенни. Миссис Роден Кроули, Бекки Шарп, персонаж Романа Теккере, Ярмарка Тщеславия. Он получил эту информацию несколькими месяцами ранее, проведя по просьбе покойного мистера Димсдейла расследование частной жизни Мондерса. Бывший комиссар полиции, видя, что его дочь увлечена этим молодым человеком, надеялся узнать что-нибудь, что могло бы дискредитировать его в ее глазах, и поэтому попросил Вернона, которого он уже знал как Немо, провести расследование. Конечно, Вернон в то время не догадывался, что мистер Димсдейл хотел найти что-то крамольное, чтобы выставить нежелательного поклонника в плохом свете, и просто подумал, что старику не терпится узнать, подходит ли Мондерс в мужья его дочери. На самом деле Вернон считал, что оказывает своему старому школьному товарищу услугу, исследуя его жизнь. Он, конечно, узнал, что Мондерс ничего не должен и всегда скрупулезно расплачивался по счетам, предположительно деньгами, получаемыми от миссис Бедж. Поэтому он представил свой отчет Димсдейлу с замечанием, что Мондерс, во всяком случае, был честным человеком. Но дело приобрело другой аспект, когда миссис Бэдж призналась в бедности, и правдивость этого признания подтверждалась ее желанием стать платной компаньонкой Иды. Если Мондерс платил свои долги и жил на широкую ногу, как же ему удавалось наполнять свой кошелек? Леди Корсун дала очень разумный ответ на этот серьезный вопрос. Он был пауком. «Но черт бы его побрал, он для этого недостаточно умен», пробормотал Вернон, вставая, чтобы начать расхаживать по узкому пространству своего кабинета. Это помогало ему в размышлениях. Он хитрый, изворотливый, наблюдательный и беспринципный. Но паук — гений и управляет своими делами дальновидно, что не наводит на мысль о Мондерсе. Кони поверхностен во многих отношениях и ради настоящего пожертвовал бы будущим. А паук никогда не делает ничего подобного. Он выжидает, планирует и организует свои операции таким образом, чтобы его никогда невозможно было поймать нет каким бы это ни казалось возможным я не могу представить константина в роли этого преступника наверное он тут же вспомнил что когда между ними покойным димсдейлом обсуждалась будущая ловушка для шантажиста окно библиотеки было открыто и когда пожилой джентльмен с гневом упомянул о своем последовавшем письме в этот самый момент объявился мондерс на самом деле он был за углом ближайшей к библиотеке части веранды с двумя дамами Не исключено, что, проходя мимо библиотеки своим легким шагом, а Мондерс ступал как кошка, он мог задержаться, привлеченный звуками голосов. Таким образом, мог получить необходимые сведения о ловушке, которую впоследствии использовал, чтобы заманить Вернона в дом в западном Кенсингтоне. То есть предполагается, что он был пауком, и именем Люси Корсун, использованным в Телеграме, мог воспользоваться именно Мондерс, знавший о любви Вернона к девушке. Наконец, Константин присутствовал на балу, и ему было бы легко, будучи в маске и плаще, проникнуть в библиотеку и совершить преступление, а затем смешаться с гостями со всей кажущейся невинностью. На этом основании Вернон начал верить, что леди Корсун, возможно, права в своем предположении. Но его не оставляли сомнения, ибо Мондерс был слишком мелок для того, чтобы оказаться столь искусным мошенником. Он был не глуп, но далеко не гений, в то время как паук был Наполеоном преступного мира. «Я могу кое-что доказать одним способом», — сказал себе Вернон. «Если Мондерс действительно входил в библиотеку, он, должно быть, некоторое время отсутствовал в бальном зале. Я пойду в Рангун и буду задавать вопросы, не давая понять, зачем. Тогда я смогу наверняка узнать о его передвижениях в ту ночь. Более того, я могу побеседовать с мисс Димсдейл и узнать, как она настроена по отношению к полковнику». Наконец, посмотрю, прав ли он, полагая, что влияние мисс Хест каким-либо образом вредно для нее. Придя к этому решению, он на следующий день отправился в Хэмпстед, полной решимости развеять свои сомнения. Беглый взгляд на колонку частных извещений в Daily Telegraph убедил его, что Леди Корсон выполнила его предложение. Под инициалом X она попросила один месяц на рассмотрение вопроса о S., Это время, несомненно, будет предоставлено ей, поскольку стратегией паука было никогда не торопить своих жертв. Он грабил их самым изящным и непринужденным образом и так ловко, что его жертвы скорее поздравляли себя с тем, что им приходится иметь дело с таким честным криминальным авторитетом. Итак, секрет Леди Корсун был в безопасности в течение месяца. До истечения этого срока Вернон надеялся наложить руку на мошенника, который так долго ставил полицию в тупик но в глубине души он не ожидал застать во власти закона именно Мондорса. Сначала дворецкий рангуна отказал Вернону вправе войти, но после того, как тот настоял и передал свою визитную карточку, его провели в центральный холл. Вскоре появилась мисс Хест с улыбкой на все же несколько серьезном лице. Она выглядела чрезвычайно стройной и красивой, со своими черными волосами и бровями, когда приближалась к посетителю. «Как поживаете, мистер Вернан?» — спросила она, вежливо пожимая ему руку. «Ваше дело к мисс Димсдейл очень важное. Сегодня ей не здоровится, я только что омыла ее лоб душистой водой». «О, я просто зашел нанести дневной визит», — легко ответил Вернон. «Мне жаль слышать, что мисс Димсдейл больна». Фрэнсис вздохнула. «Она никогда не станет прежней после ужасной смерти ее бедного отца. Она любила его так же нежно, как он ее, вы знаете, мистер Вернон. Так что потрясение было велико». Я вполне понимаю. Тем не менее, после двух месяцев затишья она, несомненно, должна более или менее выздоравливать. В ее возрасте горе не длится вечно. Увы, это не так. В нашем возрасте память длиннее, мистер Вернон. Но с вашей стороны очень любезно посетить нас. Вы очень нравитесь, идя, особенно потому, что вы были таким близким другом бедного мистера Димсдейла. Я думаю, вы могли бы зайти на четверть часа. Вернон колебался. — Я не хочу беспокоить Иду, — сказал он с сомнением, — если она желает уединения. — О, когда мы получили вашу карточку, она оставила решение за мной. Я выступаю в роли своего рода сиделки для бедняжки. Вы знаете, Ида мне как сестра. — Но ваши профессиональные обязательства, они не имеют значения. Я заработала немало денег этим способом, мистер Вернон, вы знаете. Я могу позволить себе отдохнуть. Я хочу, чтобы Ида поехала со мной в Боудерстайк и остановилась в Джерби-холле. Подозрительному Вернону пришло в голову, что, возможно, Фрэнсис хотела, чтобы Ида влюбилась в ее брата. Десять тысяч в год были бы вполне приемлемы для мистера Хеста, если верить рассказу полковника Таутона. По его словам, брат не был баснословно богат, и те деньги, которые у него имелись, щедро тратил на помощь приходу. Он сказал об этом Фрэнсис, когда она вела его через дверь в конце коридора в будуар, где лежала Ида. «Я слышал от полковника Таутона, что ваш брат настоящий филантроп?» Фрэнсис рассмеялась. «О, полковник говорил что-то такое, не так ли?» «Мой брат был бы весьма раздосадован, поскольку ему никогда не нравилось, когда его хвалят». «Тогда он странный человек», — прямо заявил Вернон. Он достаточно странный, чтобы сердиться на меня за то, что я решила сама зарабатывать себе на жизнь», — с горечью сказала Фрэнсис. «Однако давайте заглянем к Иди, и тогда уже я расскажу вам все о моем брате. На самом деле я хочу спросить вашего совета». «Почему вы решили, что я способен давать советы, мисс Хест?» «О, вы такой серьезный», — ответила она с улыбкой и остановилась в дверях будуара. «А мистер Димсдейл, бедняга, всегда говорил, что ваши предложения всегда разумны». Кроме того, вы знаете, какого мнения о вас, Ида. — Ида, дорогая, — она вошла в комнату. — К тебе, мистер Вернон. Артур, — сказала девушка, лежавшая на диване у окна. — О, я так рада тебя видеть. Я рада, что Фрэнсис не отослала тебя прочь. Она такой же тиран, как моя няня. — Возможно, тебе нужен тиран, который управлял бы тобой, Ида. Ты всегда была слишком импульсивной и безрассудно относилась к своему здоровью. «Думаю, я изменилась со смертью бедного папы. Сейчас я никоим образом не чувствую себя безрассудной. Я никогда не смирюсь с этим, никогда». Фрэнсис, которая, взяв вязание, села на ближайший стул, нахмурилась, когда девушка заговорила. «Именно так она и продолжает себя вести, мистер Вернон. Разве это не глупо? Я хочу, чтобы она вышла и повеселилась». «Как будто я могла бы, когда бедный папа мертв. Прошло всего два месяца», — со вздохом прошептала Ида. «О, я не имею в виду, чтобы ты стала вести неподобающий образ жизни, будучи в трауре. Но ты не должна оставаться здесь день за днем без солнечного света». «Я думаю, мисс Хест права, Ида, сказал Вернон, серьезно изучая бледное лицо девушки. «Ты неважно выглядишь». «Я совсем плохо себя чувствую», — раздраженно простонала она. «В этом нет ничего органически неправильного», — быстро вставила Фрэнсис. «Доктор сказал, что Ида совершенно здорова, и ей нужно только выйти на улицу и позволить себе счастье, чтобы набраться сил». «Я никогда больше не буду счастлива», — решительно заявила Ида. Посетитель и сестра милосердия, так можно было бы назвать Фрэнсис, озадаченно переглянулись. Юная леди, очевидно, решила быть несчастной. Принимать такое решение было неразумно, но Ида никогда и не была особенно разумной девушкой. Хоть она и обладала определенным количеством мозгов, но блестящего ума не имела. Хорошенькая, как куколка с золотистыми волосами, голубыми глазами и нежным кремовым цветом лица, она представляла собой превосходный тип очаровательной, скромной, игривой английской девушки, которая могла бы стать хорошей женой и преданной матерью. Но в ней не имелось ничего оригинального, и, будучи избалованной любимицей престарелого отца, она была подвержена капризам и перепадам настроения. Мисс Димсдейл была больная или здорова, Весела или печальна? В зависимости от того, какой стих на нее находил. В иное время она доводила себя до утомления театрами, танцами и теннисными турнирами, а то вдруг, испытывая внезапное отвращение ко всему этому, целыми днями лежала на диване, читая романы. Поэты назвали бы ее апрельской леди», «солнцем и дождем», но обычному человеку она показалась бы несносной. То, что мисс Хест мирилась со столь причудливым существом, говорило многое об истинной ее привязанности к подруге. Флюгер был ничем по сравнению с Идой Димсдейл. Как такой трезвый, зрелый, военный, как полковник Таутон мог желать сделать своей женой столь легкомысленную женщину, было загадкой, которую Вернон пытался решить, глядя на девушку на диване. Настроение Иды после смерти ее отца состояло в том, чтобы изображать инвалида. Конечно, она пережила шок, что было естественно. Но время должно смягчить воспоминания о трагедии. И Вернон одобрил желание мисс Хест увезти девушку в Йоркшир. «Тебе следует поехать в Джерби-Холл, заметил он после минутного молчания. «Несколько недель на свежем воздухе пошли бы тебе на пользу». «Это именно то, что я ей говорю», — строго сказала Фрэнсис. «Но она не поедет в Йоркшир, как я предлагаю. В конце концов, я совсем уйду». Ида протянула хорошенькую ручку и поймала ладонь мисс Хест. О нет, Фрэнсис, дорогая, ты же знаешь, я не могу жить без тебя. У меня должна быть компаньонка. Вернон подумал, что это хорошая возможность продвинуть просьбу миссис Бэдж, которую он обещал учесть. Есть очаровательная пожилая леди, которая предлагает стать вашей компаньонкой, — мягко сказал он. Ида уставилась на него и поморщилась. Мне не нравятся пожилые леди. Кто она? Миссис Бэдж. Она попросила меня поговорить с вами, потому что стала стеснена в средствах и поэтому готова согласиться на оплату вашей компаньонки. Фрэнсис отложила свою работу и сцепила руки в замок. «Ну, Ида, это как раз то, что тебе нужно, дорогая. Миссис Бэтч такая старая и степенная, тогда я смогу заняться своими делами, зная, что с тобой все в порядке». «Фрэнсис...» Ида села на диване и укоризненно посмотрела на подругу. «Как ты можешь так говорить?» «Мне нравится миссис Бэдж, которая всегда была очень добра ко мне, но нельзя отрицать, что она чрезвычайно скучна. Кроме того, я сказала тебе, что ты можешь получать любую оплату, какую пожелаешь, чтобы компенсировать потерю твоих обязательств». «Я ответила, что хочу быть независимой», — натянуто выговорила мисс Хест. «Мне не нравится жить за чей-либо счет. Именно поэтому я и покинула Джерби Холл». «Но насчет миссис Бэдж, дорогая...» Это действительно отличная идея. Я не стану рассматривать это ни минуты, и когда придет миссис Бэдж, я скажу ей об этом. С благодарностью, конечно, — добавила Ида, подумав немного. Почему она не могла поговорить со мной напрямую? Ну, — Вернон замялся, — это довольно деликатная тема. Однако если ты не хочешь заполучить ее в компаньонке, ты этого не сделаешь, так что говорить больше не о чем. И поскольку, Ида, ты действительно выглядишь лучше с румянцем, хоть он и появился на твоих щеках от раздражения. Тебе следует поднять жалюзи и придать комнате более жизнерадостный вид. Ида легко вскочила и сделала, как он просил. Ее настроение изменилось с появлением этого тактичного молодого человека. «Требуется ли вашей светлости что-нибудь еще?» спросила она с дерзким реверансом. «Я бы выпил чашечку чая. А то, что-то вы гостеприимно, ответил Вернон, обрадованный переменой в ее поведении. Ида нажала на кнопку звонка и, когда появился Лаке, отдала необходимое распоряжение. «Ты такой жадный, Артур! Полагаю, ты явился не столько для того, чтобы увидеть меня, сколько для того, чтобы выпить чаю», — рассмеялась она в ветреной девичьей манере. «Ида, я вообще не верю, что ты больна», — удостоверил Вернон, внимательно глядя на нее. «Ее воображение делает ее больной», — вставила Фрэнсис, с усердием не отрываясь от вязания. «Она считает, что больна, и поэтому она больна». Прямо христианская наука, — засмеялась Ида, садясь в кресло, вместо того, чтобы вернуться на диван. «Возможно, ты права, дорогая. Конечно, я очень переживала из-за смерти бедного папы. Но беспокойство не вернет его?» Закончила она со вздохом, и лицо ее снова омрачилось. «Что тебе нужно, так это блестящее общество», — поспешно заверил ее Вернон. «И вы предлагаете мне миссис Бэдж? последовал ироничный ответ Иды. «Нет». «Я никогда не думал, что она подходящая компаньонка для тебя, так как она слишком степенная и пресна. Но я успокоил свою совесть, передав тебе ее просьбу. Я ни на секунду не думал, что тебе это понравится». Ида вопросительно посмотрела на него. «Вы считаете, я права?» «Конечно. Мисс Хест гораздо лучшая компаньонка». Названная леди с серьезной улыбкой слегка кивнула в ответ на комплимент. «О, я имею в виду то, что говорю, моя дорогая леди», — верно набернулся к ней. «Отвезите еду в Джерби-Холл и изображайте из себя тирана как можно сильнее, заставляя ее весь день находиться на открытом воздухе. Она вернется совершенно выздоровевшей». «Я не думаю, что стало бы возражать против поездки в Йоркшир», — задумчиво сказала Ида, когда принесли чай. «И по словам Фрэнсис, Джерби-Холл должно быть восхитительное старинное место» но мое пребывание там было бы в тягость, ведь Фрэнсис не в лучших отношениях со своим братом. Вернее сказать, это он со мной не в лучших отношениях, холодно бросила мисс Хест. Я ничего не имею против Фрэнсиса, за исключением того, что он возражает против моей независимости. Но он справедлив в том, что не хочет, чтобы я отсутствовала, если в доме находятся мои же гости. Чтобы я могла спуститься вниз и убедить любого из них на определенных условиях. В чем? спросил Вернон, принимая чашку чая. Чтобы я и все, кого я приглашу, беспокоили Фрэнсиса как можно меньше. На самом деле, когда я бываю в Джерби-холле, Фрэнсис обычно уезжает в Йорк, а я остаюсь хозяйкой. И даже когда он возвращается, то почти не видит меня, поскольку я держусь от него подальше. Он неплохой парень, и, конечно, я должна хорошо отзываться о своем брате-близнеце. Вы очень похожи друг на друга, Фрэнсис, дорогая. Чрезвычайно. И лицом, и фигурой. Мы можем ввести в заблуждение кого угодно, когда нас видят вместе, но по характеру мы совершенно разные. Я более эгоистичный, чем Фрэнсис. Он филантроп и посвящает все свои средства благоустройству прихода. Шесть или семь деревень обязаны ему всем. Вы имеете в виду, что он обеспечивает их всех работой, предположил Вернон, лениво откидываясь на спинку кресла? Не только. Два года назад была большая нехватка воды, что часто происходит во время засухи. Фрэнсис решил, что это не должно повториться, поэтому получил разрешение и нанял толкового инженера для строительства водохранилища в верхней части долины Боудер Боудерстайк. Он взялся за большую работу и, должно быть, она стоила кучу денег. «Фрэнсис может себе это позволить?» с безразличием ответила мисс Хест. «Наша бабушка, от которой он унаследовал поместье, оставила много наличных денег, а Фрэнсис — ловкий спекулянт. Он усердно работает с акциями и паями и всегда на связи со своим брокером в Лондоне но все деньги, которые зарабатывает, он тратит на благоустройство окрестного прихода. Он отремонтировал несколько церквей и построил богодельню, а также небольшой зал для увеселений. Он и викарий работают рука об руку. И, конечно, это водохранилище, его венец, ибо оно снабжает водой по меньшей мере шесть деревень». «О, какой он должно быть хороший человек», задумчиво проговорила Ида. «Вот я со всеми своими деньгами ничего не делаю». Принимая во внимание, что, как ему казалось, мисс Хест хочет выдать еду замуж за своего брата, Вернон вполне ожидал услышать от нее одобрение этой похвалы. Та, однако, приняла трибьют очень хладнокровно. «Фрэнсис тщеславен», — заметила она, — «и жаждет публичных аплодисментов. Возможно, именно поэтому он тратит все свои деньги на общественную благотворительность». «Неужели он не получает никакого удовольствия другими способами?» — спросил Вернон. Думаю, он находит удовольствие в своем доме и окружении. Тем не менее, он уезжает в Йорк, Лондон или Париж на неделе кряду и развлекается каким-то скучным образом. Я уверена, что это скучно, поскольку у Фрэнсиса нет никакого стремления к яркой жизни. Однако, если Ида приедет, она сможет судить о нем сама. Но я не думаю, что мы будем часто его видеть, и со своей стороны я этому очень рада. Я всегда избегаю общества Фрэнсиса, когда только могу. Мы вообще не очень ладим друг с другом. «Довольно странно, не правда ли, учитывая, что мы близнецы?» «О, я не знаю, мисс Хест. Близнецы часто противоположны по характеру, поскольку внешне являются точной копией друг друга». Фрэнсис подняла глаза с одобрительной улыбкой. «Вы сейчас точно описали моего брата и меня», — кивнула она. «Насколько я знаю, у полковника Таутона есть дом неподалеку от Джерби Холла». «Да, Грейндж, так он называется». Причудливый старый особняк, расположенный в трех милях от усадьбы моего брата. Фактически выше по долине, на возвышенности справа от водохранилища. Полковник Таутон был недоволен строительством плотины, так как это портило вид из его окон. И потом он всегда заявляет, что если плотину прорвет, то всю долину из конца в конец снесет потоками воды. Но я не думаю, что произойдет какой-либо несчастный случай, такого рода решительно закончила Фрэнсис. Плотина чрезвычайно прочно построена и прослужит долгие годы. Думаю, я хотела бы съездить в Боудерстайк хотя бы для того, чтобы посмотреть дом полковника Таутона, неожиданно сказала Ида. Он так много мне о нем рассказывал. Я думал, вам не нравится полковник Таутон, улыбнулся Вернон. Вот, воскликнула Фрэнси, раняя вязание, в то время как Ида залилась краской. Разве я не говорила, что мистер Вернон заметит, какая ты непостоянная, Ида? Непостоянная? Эхом повторил озадаченный молодой человек. «Вы знаете, что Ида была влюблена в мистера Мондерса», — продолжала мисс Хест, в то время как ее подруга все еще краснела и казалась смущенной. Она не давала покоя своему бедному отцу, так хотела выйти за него замуж. Но после смерти отца она определенно не взлюбила мистера Мондерса и сейчас находит в полковнике только хорошее. «Ах!» — многозначительно отреагировал Вернон. «Это порадовало бы бедного мистера Димсдейла. Он очень хотел увидеть Иду женой полковника». «Я начинаю думать, что папа был прав», — тихо сказала та, отворачивая лицо. «Мне действительно очень понравился мистер Мондерс. Полагаю, в каком-то смысле я и правда была в него влюблена. Но после смерти папы он почти не навещал меня и совсем не проявлял сочувствия. А вот полковник проведовал постоянно и был таким добрым, таким милым, что я... Я... Что ты влюбилась в него», — сухо закончила мисс Хест. «Я не уверена». Он ужасно милый и предан мне. Осмелюсь предположить, что если бы я часто с ним виделась, я могла бы... Могла бы...» Что ж, снова перебила мис Хест. «Я надеюсь, ты дашь ему согласие, ибо уверена, что полковник Таутон был бы тебе превосходным мужем. Он красив, прославлен и достаточно разумен, чтобы направлять тебя». «Моя дорогая», — Фрэнсис положила руку на колено Иды. Я буду рада, когда ты станешь миссис Таутон, так как тогда я стану свободна, чтобы вернуться к своей работе. Если же я останусь с тобой, люди наверняка скажут, что мной движут корыстные мотивы. Что за чушь, — встрепенул Сида. Почему? Ты даже не позволяешь мне сделать тебе подарок. Я сама могу покупать себе подарки, — упрямо заявила Фрэнсис. И поскольку я ушла из Джерби-Холла, чтобы стать независимой, я, конечно, не намерена играть роль оплачиваемой компаньонки. Глаза Иды наполнились готовыми пролиться слезами. «Какая ты жестокая, Фрэнсис!» — причитала она. «Всего лишь рассудительная», — твердо сказала мисс Хесту, прямо поджав губы. «Я действительно люблю тебя, дорогая, но я не могу пожертвовать своей независимостью, чтобы стать приживалкой. Все равно, пока у тебя не будет мужа, я не чувствую себя вправе оставлять тебя такую легкомысленную на произвол судьбы». «Я не такая пустоголовая, как ты думаешь», — сердито вспыхнула Ида. «Да, это так, моя дорогая. Ты не можешь сказать, любишь ли ты полковника Таутона или мистера Мондерса. Ты не разбираешься в собственных чувствах». «Разбираюсь. Я действительно верю, что люблю полковника Таутона. Я знаю, что так и было до появления Константина. Потом он мне понравился. Теперь эта фантазия прошла, и я снова люблю полковника, да?» Ида сделала задумчивую паузу. «Я уверена, что люблю полковника». «Пух-пух. Именно то, что я сказала. Ты сама не знаешь, что у тебя на уме?» «Я бы хотел...» — вмешался в их эмоциональную беседу Вернон. «Чтобы ты осуществила свой первый порыв, Ида, и вышла замуж за полковника Таутона. Он хороший человек, а Мондерс нет». «Я чувствую это», — пробормотала Ида. «Но он очаровывает меня. И в конце концов он пытается узнать, кто убил моего отца». «Я тоже» сухо сказал Вернон, — и все же меня ты не любишь. — Не то чтобы я этого хотел, — добавил он поспешно и покраснел. — Но насчет Мондерса... — Говорил ли он вам когда-нибудь что-то, что могло бы раскрыть имя убийцы? — Нет. — Почему ты спрашиваешь? — поинтересовала Сида, и даже Фрэнсис перестал вязать, пристально взглянув на Вернона. — Вы подозреваете, что мистер Мондерс знает больше, чем признается? — спросила мисс Хест. «Нет-нет», — поспешно ответил Вернон и осторожно перешел к цели своего визита. «Но он был в доме, когда произошло убийство, и мог видеть какого-нибудь незнакомца, который мог быть пауком». «Я так не думаю и не понимаю, как он мог бы отметить кого-то, ведь все были в масках. Если бы он увидел какого-нибудь подозрительного типа, я, безусловно, сразу узнала бы об этом». «Почему вы, а не кто-либо другой?» — быстро спросил Вернон. Ну, видите ли, Ида в ночь бала была в одном из своих странных настроений и холодно встретила мистера Мондерса весь вечер, утешаясь с полковником. Я сделала это, потому что папа не хотел, чтобы я проводила время с Константином. «Осмелюсь предположить, Ида», — довольно едко ответила мисс Хест. «Но ты пригласила его на бал, несмотря на возражение твоего отца». В любом случае, мистер Вернон, поскольку к мистеру Мондерсу были холодны, он держался меня, и я вроде как отвечала за него с 10 часов до того момента, как Ида обнаружила убийство, в четверти полночь. Мистер Мондерс все это время не оставлял меня одну, так что если бы он увидел кого-нибудь подозрительного, он бы мне сообщил. Совершенно верно, совершенно верно, рассеянно пробормотал Вернон, подумав, что вот очень хорошее алиби для Мондерса и тем более убедительное, что оно было бессознательно предоставлено человеком, который не знал причин этих расспросов. «Осмелюсь предположить, что паук залез в окно», — заметил он более громко. Мисс Хест сделала многозначительный жест. «Я не знаю, как он появился и как ушел», — сказала она с упреком, кивая в сторону побледневшей Иды. «И полиция, похоже, ничего не может обнаружить». Но вы могли бы встретиться с мистером Мондерсом и узнать, были ли у него какие-либо подозрения о присутствии незнакомца. «Это бесполезно перед лицом того, что вы сообщили. Он бы заговорил с вами, если бы возникли сомнения», — вежливо сказал Вернон. «И вот-вот, больше ничего не говорите. Разве вы не видите, что Ида на грани обморка? Мисс Хест схватила подругу за руки. Бедные дитя, они совсем холодные. Вам лучше уйти, мистер Вернон». Да, он быстро поднялся. Я сожалею, что заговорил об убийстве. Не думай больше об этом, Ида, а поезжай в Йоркшир и поправляй здоровье. Ида едва заметно кивнула. Да, поеду. Для меня лучше всего убраться подальше от этого трагического дома. И Вернон вполне согласился с ней.